На телевидение прибыл за 15 минут до эфира. Пропуск был заказан. Знакомый милиционер на турникете предупредительно забежал вперед и вызвал лифт. Леонид ванч поднялся на седьмой этаж в студию, где давно был своим человеком. Навстречу кинулась Инесса Ватутина, ведущая передачи «Желанная встреча». Леонид. Я уже волновалась. — Где ты так долго? — Дела, Иночка, дела. — Ох, не успеем порепетировать. — Зачем репетировать? — Стопку в зубы и начнем. Только тему дай. В устремленных на него глубоководных искушенных очах засверкали электрические разряды. — Хороша, ничего не скажешь. Сколько раз собирался надкусить это полугнилое яблочко, да все не мог решить, надо ли. Инесса увлекла его в захламленный закуток, где на низеньком столике все же нашлось место для кофейного прибора, тарелки с печеньем, придавленные газетами, и початые бутылки водки столичная. Это уж его принцип. Перед эфиром сто граммов беленькой и больше ничего. Следом за ними в закуток протиснулась тетка-гримерша. Наспех подправила ему лицо. Кисточкой с чем-то подозрительно липким прошлась по щекам, по вискам. Шахов, смеясь, уклонялся. — Хватит, хватит, машут и так сойдет. До эфира оставалось пять минут, и Леонид Иванович почувствовал приятное возбуждение. Ему нравилось на телевидении, в этом призрачном мерке сверкающих иллюзий и сказок. И нравились люди, которые здесь работали. Он не был здесь чужим. Журналисты, публика прожженная, наглая, бессмысленная, самоуверенная, оставляющая при долгом общении привкусы жжоги, но необходимые, как необходим послеоперационный дренаж для слива гноя. Куда без них? Мастера словесной интриги, чародеи лжи, продающиеся за чечевичную похлебку, мутанты, почему-то мнящие себя суперинтеллектуалами солью земли, с вечным бредом о своей неподкупности на устах. Без них общество закоснеет, задубеет. Бродильная муть в кипящем рыночном котле. С ними приходилось ладить, как с любой обслугой. Или давить, как в шей. Третьего не дано. Шахов умел ладить. Держался с телевизионной братьей покровительственно и одновременно как бы восхищенно, отдавая дань ее всепроникающей, как у древесного жучка, энергии. Он многому, честно говоря, у них научился. Особенно ему были по душе ведущие модных политических программ, важные, похожие на откормленных боровов, обученных человеческой речи. Любую чушь они изрекали с таким видом, будто заново открывали мир, вбивая в размягченное сознание обывателя медные гвозди новых идеологических клише. Им крупно платили, и свои денежки они отрабатывали с лихвой. Единственное, как быстро уяснил Шахов, чего не терпело российское телевидение, это искренности и правды, которые иной раз по недосмотру начальства проникали на экран и оставляли после себя опустошение в виде закрытых программ и покалеченных журналистских судеб. «Пора, Леонид!» — позвала Инесса Ватутина, дождавшись, пока он сделает пару затяжек, забивая вкус столичный. Они уселись в кожаные кресла за столиком с пышным букетом алых роз на фоне жирного транспаранта на заднем плане «Наш спонсор» фирма «Стиморол». Оператор у пульта и молодой человек, управляющийся с камерой, Дружески с ним раскланились. — Поехали! — кивнул Шахов, ощутив себя на секунду как бы в кресле космического корабля. — Ау, Гагарин! Где же твои яблоки на Марсе? — Сегодня у нас в гостях известный юрист, член фракции «Экономическая воля» Леонид Шахов. Голос у Инессы. Счастливо-поучительный и одновременно игриво-дружеский смесь, проникающая прямо в сердце зрителя. Дальше беседа пошла как по маслу: телефонные звонки, большей частью согласованные заранее, коварные вопросы инессы, перемежаемые документальными кадрами и рекламными паузами. Леонид Иванович чувствовал себя превосходно. Будто со стороны слушал свои ловкие ответы, как всегда по-детски умеряясь тому, что это он, Леня Шахов, сын московских предместей, бывший хулиган и пьяница, с блестящим опломбом вещает что-то несусветное на всю страну. Он не сомневался, что миллионы так называемых россиян внимают ему, открыв рот поражаясь его всезнанию и мягкому ненавязчивому юмору. Он элегантен, чуть печален, как актер Абдулов, на которого он внешне похож, и в меру ироничен. Разговор, как водится, прыгал с пятого на десятое, но в этой передаче, идущей подчеркнуто вне политики, в основном вертелся вокруг бытовых тем «семья и брак», Воспитание детей, морали права. Все в таком роде. В их дуэте Инесса вела роль современной молодой женщины без всяких предрассудков, естественно, горячей поклонницы западных ценностей. А Леонид Иванович, напротив, изображал эткого замшелого консерватора, брюзгу, приверженца натуральной жизни и даже позволял себе злобные патриотические выпады, что с легкой руки Лужкова постепенно вошло в моду. К примеру, ведущая, всплеснув руками и восторженно округлив глаза, спрашивала, «Но вы же не будете, надеюсь, возражать, Леонид Иванович, что женщина в браке имеет такое же право на личную жизнь, как и мужчина?» А он с просветленной мудрой улыбкой отвечал, Разумеется, дорогая Инесса, разумеется, не буду, мы же не дикари, но давайте поставим вопрос иначе. Понравится ли мне, если я, вернувшись вечером домой, не обнаружу жену, ведущую, говоря вашими словами, какую-то свою личную жизнь? Увы, мне это не понравится, уж простите старого ретрограда. Для меня жена прежде всего мать моих детей, хранительница домашнего очага. Инесса вспыхивала, подпрыгивала, точно получив укол в ягодицу. Леонид Иванович, но как же так можно упрощать проблему? Между ними затевалась дискуссия, как правило, со смелыми пассажами с обеих сторон, и, в конце концов, прелестная Инесса, будто очнувшись после припадка, Восклицал. Хорошо, Леонид Иванович, вижу, мне вас не убедить. Давайте узнаем мнение телезрителей. Вспыхивал экран. На нем возникали потешные сценки. Телерепортер подбегал на улицу к прохожим, представлялся и в лоб спрашивал. — Скажите, как вы относитесь к измене жены мужа? Вне зависимости от ответа горожане... Все как один производили впечатление редкостных недоумков. Ну вот, наконец-то мы разобрались в этом сложном вопросе, ворковала Инесса, подводя итог. Шахов глубокомысленно кивал, чувствуя, как вся эта немыслимая пошлятина чудесным образом согревает его душу. В конце желанной встречи под занавес, чтобы добавить передач перчику. Сотрудник студии из соседней комнаты за могильным тоном поинтересовался по телефону, когда, по мнению уважаемого депутата, в Москве покончат с криминальным беспределом. Мгновенно напустив на смазливое личико трагическое выражение, Инесса подхватила. — О, да, Леонид Иванович, этот вопрос сегодня волнует очень многих. Люди не могут забыть... Страшные убийства Влада Листьева и отца Меня. Однако прокуратура до сих пор отделывается неопределенными обещаниями. Сколько это может продолжаться? Шахов не ударил в грязь лицом и заговорил с таким горьким сарказмом. Словно кроме Листьева и Меня у него накануне перебили всю родню. Причина в коррупции, это не секрет. Это очевидно. И все в один голос твердят о том, что надо бороться с этим злом. Но на самом деле никто и пальцем не шевельнул. Коррупция — это заказные убийства, взрывы, террор и заложники. Мы не можем считаться цивилизованным государством, пока нет настоящих законов против коррупции. Дело не в одном листьеве или мени а в той зловещей атмосфере, которую порождает коррупция. «Но почему, почему все так плохо?» — патетически воскликнула ведущая. «В конце концов, у нас демократия или что?» Все очень просто на самом деле. 70 лет советская власть подавляла в человеке личное достоинство. Мы привыкли верить. Все, что сказано сверху, то и хорошо, то и есть истина. Привычка к рабскому подчинению укоренилась в генах. Не мной замечено. Свобода рабу не впрок. Получив свободу, раб начинает беситься, ломать и крушить все вокруг. Чтобы ситуация изменилась, должны уйти целые поколения. В каждом из нас закодирована психология совка, то есть человека, подчиняющегося темным инстинктам, а не разуму. Печально, но приходится с этим считаться. — Вы сказали поколение? — Неужели так долго ждать? — Не надо ждать, — усмехнулся Шахов. — Помните сказку о жестоком драконе? — Дракон не приходит извне. Он живет в каждом из нас. Убей собственного дракона. Вот главная цель благородного человека. Спасибо, дорогой Леонид Иванович, растроганно поблагодарила Инесса. Надеюсь, зритель по достоинству оценил ваши советы. Убей дракона. Прекрасно сказано. Прекрасно. Ну как? — спросил Шахов, когда вернулись в телевизионный закуток, чтобы по заведенной традиции выпить на посошок. Превосходно! — польстила Ватутина. — У тебя природный дар убеждения и масса обаяния. Я немного ревную. В комнате они были одни. И Леонид Иванович еще под властью эфирного напряжения нежно погладил ее бедро. Сколько лет мы знакомы, Инушка, больше года, и ни разу не поужинали. Получается, какой-то нонсенс ты не находишь? На очереди Ледивы внезапно опустился ночной мрак. Господи, Леонид, да только позови, и позову, дай срок, пробормотал Шахов. Оказавшийся не готовым к столь энергичному согласию. Что-то в нем все же протестовало против интимного контакта. Близость с экранной дамой, пропитанной ложью, как половая тряпка грязью, вероятно, сулила изысканное наслаждение. Но он опасался, что у него попросту не хватит мужицкого напора. Желанная встреча чутко угадала его сомнение. «О, Господи, Леня! Да такая же я баба, как все! Ну и что тебя смущает, скажи? Это же обидно, в конце концов! Что у меня не на месте?» Наркотик телепередачи, неосторожное прикосновение к бедру и рюмка водки что-то непоправимо сдвинули в хрупком девичьем организме. От неприятных объяснений Шахова спас режиссер Вован жемчужный, с гоготом и прибаутками ворвавшийся в закуток. Ну, Леонид Иванович, ну, молоток, поздравляю. Как ты ловко красняков секанул. Повышение рейтинга обеспечено. так я тебя расцелую, дорогой ты наш депутат. И этот туда же, с грустью подумал Шахов утопая в мягких влажных объятиях. Пора мне. Заторопился, стараясь не встречаться глазами с расстроенной Инессой. Но уйти удалось лишь после того, как осушили с жемчужным почарки. Режиссер наговорил кучу комплиментов и вдобавок сообщил счастливую новость. Вроде бы пятьдесят процентов канала закупил логоваз. Но и это не все. По достоверным сведениям, их передача наконец-то заинтересовала американцев. А что это значит? Взъерошенный шоумен остолбенело уставился на хмурую Инес. — Ну-ка догадайся с одного раза. — Поедешь на стажировку? — Готовь чемодан, малышка. — Чтоб было куда зелень складывать. — Ага. Строптивица капризно поджала губы. — Очистку не хочешь? Нас не коснется, — уверил жемчужный. — С желанной встречей мы все мели проскочим. Передача гутоперчивая, в том ее и сила. — Вечерком позвоню, — посурил шах Фенесси. — Надо кое-что обсудить. Однако по удрученно-презрительному выражению ее лица было видно, что она ему не поверила.